Глава вторая. Иллиниэль. Нас привели в какую-то лачугу, к мерзкому домишке на окраине столицы. С трёх сторон лес, с четвёртой дорога в город. И по соседству почти никого. Наполовину разрушенный плетень, заросшая дорожка, вокруг валялась вялая листва, а из ближайшей канавы несло помоями. Сам же дом, если это можно было назвать домом, один этаж, Крохотное по меркам высших эльфов дерево, грязные стёкла, за которыми даже не видно, что внутри. Двор зарос травой по пояс. И они считают, что тут можно жить? Да за кого они меня принимают? Предлагаешь мне жить здесь? Мне? Ты теперь моя жена и будешь жить там, где и я. Не забывай, сама богиня благословила этот брак. Анарратат схватил меня за запястье, показывая на татуировку. Будто я могла об этом забыть. К демонам этот брак, этого до мужа и татуировку тоже к демонам. Могла бы, тут же бы расторгла брак. Но, к сожалению, это невозможно. Без согласия с другой стороны разрешение на расторжение брака мог дать только король. Но в данной ситуации мне этого разрешения не видать как своих ушей. Выдернула руку и сделала шаг к двери. «Ох, видела бы мама, в каком убогом жилище мне предстоит жить. Лучше бы я оказалась вместе с ней на плахе, чем жить с этим никчёмным анаротадом. Что это за муж такой, который не может обеспечить жене приличные условия?» «И долго нам тут быть?» — спросила, заходя в халупу, которую по ошибке назвали домом. Муженёк морщился при каждом шаге, а я улыбалась. Мало ему всыпали. Даже жаль, что не забили до смерти. Тогда бы я быстро стала счастливой вдовой и не пришлось бы обитать в этой развалюхе. Предполагаю, долгие годы. Он окинул меня нечитаемым взглядом и присел на страшную деревянную лавку. Почему здесь никто не прибрался? Где вся прислуга? Вокруг творился такой бардак, что страшно было даже дышать. Всё покрыто толстым слоем пыли, полы в пятнах, отовсюду торчат занозы. Мебель хлипкая, шторы в дырах. За такое мама высекла бы слуг до полусмерти и была бы права. «Здесь нет и не будет, прислуги», — безразлично ответил муж. «Как это не будет?» — истерично взвизгнула. «Вот так», — пожал он плечами. «У меня нет на это средств. У тебя теперь тоже. Так что привыкай», — развел он руками. «О таком не забудешь. Все благодаря Майе и этому жалкому серокожему рабу. Если бы не они, мама была бы жива, папа не лишился всех денег и статуса, а я продолжала жить в нашем доме. Ненавижу, они во всём виноваты, и я обязательно им отомщу, пусть даже не надеются, что забуду. Проклинала тот день, когда этот демонов дроу появился в нашем доме, и зачем только мама его купила. Не спорю, играть с ним было интересно и захватывающе, но стоило пригласить подругу, теперь уже бывшую, как всё пошло кувырком. эта дура выкупила нашу игрушку. Уж зачем, мама согласилась, ума не приложу. А потом...» Качнула головой. «Ничего, мы ещё поквитаемся». «Ладно», — раздражённо ответила. «Тогда приберись здесь и набери мне в ванну. После ночи в казематах от меня ужасно воняет. А когда закончишь, отправляйся на рынок. Мне нужны одежда и косметика» недому истерично рассмеялся, а потом посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Ты ещё не поняла? Теперь уборкой, готовкой и всем остальным по дому будешь заниматься ты, а денег на лишние покупки у нас нет». «Что?» — снова взвизгнула, притопнув. «Как это нет денег? А в чём мне ходить?» «На тебе отличное платье. Об остальном пока можешь забыть». «Ты из ума выжил!» Я не какая-то простолюдинка и не буду ходить в одной одежде годами. Можешь ходить голый, я не против, — нагло заявил он и подмигнул. Да как ты смеешь? Думаешь, раз заполучил меня в жены, то я стану прислуживать? Не бывать этому, — не позволило ему и слова вставить. Я не собираюсь тут жить. Ошибаешься. Выбора у тебя нет. Анаратат не выдержал, поднялся с места и подошел совсем близко король проявил милость согласившись на мое условие иначе стояла бы рядом с матерью у соседней гильотины да лучше так чем быть твоей женой ненавижу выкрикнула и схватилась залив говоришь платья у меня есть рванула ткани услышала треск нет у меня платья эти тряпки провоняли королевскими казематами прикажи привести вещи из моего дома Держала две половины платья на груди, чтобы ткань не упала. А этот недомуж сначала нахмурился, а потом рассмеялся. «Ну, если тебе нравится ходить так, кто я такой, чтобы запрещать?» «Ты красивая», — протянул он. «Не смей пялиться. Я твой муж. И имею право смотреть на прелести жены сколько угодно». Фыркнула и снова топнула. «Привези мне вещи». Потребовала тоном, нетерпящим возражений. Как смеет этот слуга отказываться повиноваться? Увы, дорогая, всё ваше имущество отошло в казну. Вещи распродадут с молотка. Так что привозить нечего. Если не хочешь ходить голой, так и быть. Куплю тебе нитки с иголкой. Зашьёшь. Зашить? Брови поползли на лоб. Сама? Ну, конечно. А кто ещё? Нет, это просто невероятно. Выскочила за дверь и быстрым шагом пошла по коридору. Не могла больше находиться в одном помещении с этим мужланом. Толкнула первую попавшуюся дверь, зашла и захлопнула за собой. И тут же чихнула от поднявшейся пыли. Разорванное платье упало к ногам, и я поёжилась от прохлады. Огляделась. Минимум мебели, накрытой простынями. Сдёрнула одну, и снова взвелась пыль. Кое-как отряхнула ткань и завернулась в неё, как в плащ. Стало теплее. Оторвала полоску от другой простыни, сделала своеобразный пояс, раздвинула шторы, чтобы впустить больше света, но видно зря. В ярком свете мебель выглядела ещё хуже. Рухлить какая-то, даже сесть страшно. Снова чихнула Пыль кружилась в воздухе, забивая нос. Открыла окно, чтобы впустить свежий воздух, и обомлела. «Решётки!» Подёргала. Заперта. А ведь была мысль сбежать через окно. Жаль, что это невозможно. Услышала стук двери и в окно заметила удалявшегося не мужа «Он что, оставил меня одну? Здесь?» Выбежала из комнаты и подошла к двери. Подёргала. закрыто Ещё и запер. Мужлан. Со всей силы стукнула по двери кулаками и тут же ойкнула, потирая ушибленные места. «Что же, надо пройтись по этой развалюхе, посмотреть, есть ли что полезное. Может, что пригодится для побега?» Комнат было всего три. Какой кошмар! Это же ни в какие ворота. Одна спальня моя, вторая этого мужлана и столовая. А где встречать гостей? А где отдыхать? А библиотека где? Чуть не расплакалась, вспоминая огромную библиотеку в нашем доме. Отец привозил книги со всего королевства, и я очень любила их читать. Да и он сам часто читал мне, когда я была маленькой. Он садился в кресло, я к нему на колени, а потом мы погружались в мир принцесс и принцев, злобных орков и огненных драконов, подземные подводные царства. И не было на земле девочки счастливее меня. Когда я немного повзрослела, стала сама брать понравившиеся книги рассматривать картинки и воображать себя одной из принцесс. Даже смеялась порой над глупостями, которые были там написаны, что драконы похищают людей, чтобы питаться ими. Всем известно, что они забирают, только если человек их пара. Никто людей не ест, на них женится. Такая чушь была только в человеческих книгах, не в эльфийских. Поэтому я их читала только, когда хотела поднять себе настроение. «А теперь я здесь». В этой грязи и пыли. Открыла везде окна, чтобы хоть немного проветрить. Решётки были везде, и все крепко заперты. Демоны, как же отсюда выбраться? За ещё одной дверью оказалась небольшая кухонька, а за последней — крохотная ванная. Всего одна. Мне что, делить её с этим мужланом? Да тут даже не развернуться. Даже лохань была малюсенькая, в ней не полежать. Только сесть можно, подняв ноги к самому подбородку. Чуть не плача, покинула ванную и пошла по комнатам, где ещё не была. Везде слой пыли, разводы на окнах, старая мебель, ни одного приличного стула и шкаф всего один, правда, просторный, но пустой. Со вздохом посмотрела на пустые вешалки. Даже их мало. Куда же мне вешать платья? Вспомнила, что у меня больше нет платьев. Села в угол и заплакала. «Мамочка, как же так? Я теперь совсем одна. Тебя нет, и папы тоже. И дома нет, и нарядов, да и общаться не с кем. Рядом только этот чурбан неотёсанный». Слёзы лились и лились, и я никак не могла их остановить. Всё накопившееся напряжение последних дней выходило наружу, заставляя выйти рыдать. Слишком больно было вспоминать, как всего пару часов назад мою мать казнили у меня на глазах. «А отец?» даже не пришёл. И вот кто он после этого? От рыданий заболела голова, а нос распух и стало тяжело дышать. Зло шмыгнула и утерло слёзы. Ничего. Я найду способ выбраться отсюда и отомстить всем, кто виноват. Или я не или не. -ни